Она не говорила, откуда ей это стало известно, и взяла с меня клятву, что я буду молчать. Я убеждала ее не слушать дурацкие сплетни, но она была совершенно уверена, что Абигил Лангден родила ребенка. «Когда это было?» — спрашиваю я, и потому как миссис Ка смотрит на мужа, понимаю, что ей все еще кажется, будто она предает маму. «Прошу вас. Неделю за две-три до ее смерти» говорит миссис Кранфилд и, сделав глоток, аккуратно ставит бокал на стол перед собой. Клэр сводила с ума мысль о том, что у Ника родился ребенок, а ее нет с ним рядом. Я ей говорила, что она вряд ли сможет узнать, есть ли у этой девушки ребенок, не говоря уже о том, чтобы отыскать его. Но твою маму было не переубедить, она умела быть решительной. Я медленно киваю. Миссис К. подтверждает то, о чем я уже догадывался. Я, конечно, хотел ей помочь, но не знала, как. Она сказала, что не сдастся, пока не докопается до правды. Миссис К. смахивает слезу, и я касаюсь ладонью ее руки. Мне только удалось добиться от нее такого же обещания, которое я сейчас прошу дать тебя. Она пристально смотрит на меня. Всегда соблюдать осторожность. Прощаясь, я обнимаю миссис Кранфилд и даю ей это обещание. Свернув с нашей дороги, остановившись перед временным светофором на нижней улице, мистер К поворачивается ко мне. «Они уже два месяца копают эти дренажные канавы. Уверен, во времена Виктории это делалось быстрее». Я улыбаюсь. «Так неловко, что вам пришлось ехать», — говорю я. «Я бы спокойно дошел пешком». «Не проблема», — откликается он. «До нашего ужина еще полчаса, и мы не хотели, чтобы ты опоздал на праздник». «Вообще-то я иду только ради Холли», — объясняю я, «и вряд ли задержусь там надолго». Мы трогаемся с места, но не успеваем доехать до перекрестка, как снова загорается красный. «А вы знали?» — спрашиваю я, глядя на подсвеченное светофором лицо мистера Кранфилда. Узнал только после маминой смерти. Мы с миссис Ка тогда посоветовались и решили оставить все как есть. Не потому, что хотели от тебя что-то скрыть, а просто чтобы ты мог спокойно жить своей жизнью. Я не сержусь на него и спрашиваю. Если моя мама была уверена, что ребенок и вправду родился, и это пробуждало в ней надежду, тогда почему... Почему она себя убила? Мистер К. внимательно смотрит на меня. Не знаю, Бен, я никогда не мог этого понять. А стала бы она рисковать ради ребенка Абигей Лангдон? Если у нее был шанс найти некую связь с Ником, думаю, да, стало бы. Родительская любовь — непреодолимая сила. Она никогда не слабеет. Если ребенок и родился, мне трудно поверить, что его отцом был Ник. Нет никаких свидетельств его отношений с Лангдон. Я разговаривал с Элизабет Вокс, она также думает и про Саймона. Мы трогаемся с места и едем мимо рощи в Сент-Марном. Остановив машину возле городского пруда, мистер К. опять поворачивается ко мне. «Никто из нас не может знать наверняка, был ли это ребенок Ника и был ли он вообще. Но бьюсь об заклад. Тут кроется кое-что еще». «О чем это вы?» «Мы переехали в Хадле примерно через год после суда. Я каждый день видел, как Питер Вокс проходит по одному и тому же маршруту, по берегу реки и через рощу. Он был несчастен, такой жалкий». К тому времени он фактически стал бродягой, и я иногда, когда мог, подкидывал ему пару фунтов. Тяжело видеть человека в таком состоянии, особенно зная, сколько он пережил. Порой я сидел с ним на берегу, угощал его пинтой пива. Он был полностью сломлен. Я помню. Потеря ребенка — страшное несчастье. Но там было не только это. Он чувствовал вину, сожалел о том, что не сделал то, что мог, Это его изводило. При каждой встрече со мной он снова и снова возвращался к этому. Если бы он только принял меры, если бы. Я думаю о своем завтраке с миссис Вокс и о смутной тревоге, испытанной ею в день финала по регби. Он что же, слышал историю о Лангдоне и Фэрчалд еще до убийства? спрашиваю я. Незадолго до того, как он окончательно пропал, я увидел его на скамейке на набережной. Купил ему пинту пива И он снова заговорил о том, как сожалеет, что вовремя не вмешался. «А что же он считал ему нужно было сделать?» — спрашиваю я, пытаясь вглядеться в отрывочные воспоминания мистера К. В тот последний летний семестр в школу позвонили. Он отмахнулся от сообщения, посчитав его обычной сплетней, но задним числом очень из-за этого переживал. Говорил, что постоянно вспоминает тот звонок. Что ему сказали? Не знаю. Больше я его не видел. Мистер К смотрит на ярко освещенный сад Ричардсонов на той стороне пруда. Честно говоря, я очень жалею, что мало помогал ему. На этот раз наступает мой черед положить руку на плечо мистера К. Я выхожу из машины и огибаю пруд. Подходя к подъездной дорожке сияющего дома Ричардсонов, я оборачиваюсь и вижу, как мистер Кранфилд неторопливо шагает. К местному пабу. Часть 7. Один из тех сырых туманных вечеров, когда невозможно согреться и лучше не выходить из дома. Глава 47. В гостиной Ричардсонов меня сразу же окликает Джейк, который приглашает присоединиться к небольшой группе его друзей. Бокал шампанского этому парню, говорит он, отправляя ко мне официанта. Я беру с подноса наполовину наполненный бокал, а Джейк ставит пустой и берет новый. «Принесите нам лучше сразу бутылку», — говорит он, отсылая официанта обратно в бар. «Ты же знаешь наших соседей Мартина и Дункана. Их дети ходят в садик вместе с Алисой». Обменявшись приветственными кивками с его друзьями, я начинаю осматриваться в поисках приятеля, который мог бы меня вызволить. «Тут такое было! Подыхает скуки, выпиваю я вторую пинту пива, доедаю пирог со свининой и еду через этот сонный городишко. Сент-Марнем против него, просто мегаполис!» Мартин и Дункан смеются в положенных местах. Я понимаю, что пришел в разгар пьяных излияний Джейка о прошедшей рабочей неделе. Два дня я там надрывался, набивая карман этих говнюков, которым мой собственный папаша продал мою компанию. Компанию, которую я создал. Короче, я был выжат как лимон, вот и решил кайфануть после обеда. Дай, думаю, посплю под деревом. Только задремал, слышу стук в стекло моей Ауди. Приоткрываю один глаз и вижу, как этот отставной придурок заглядывает в окно. Сначала я подумал, что меня мучат кошмары, что это мой папаша. Ну, вы поняли, как тот выглядел. Я игнорирую его и закрываю глаза, но он опять начинает барабанить. Открываю окно. Он представляется майором Эдвардсом. Не переношу отставников, которые продолжают козырять своими званиями. И спрашивает, «Не мог бы я отъехать чуть в сторонку?» «У нас свободная страна, черт побери», — отвечаю «Я». И он, конечно, не упускает случая сообщить, что проливал за эту свободу кровь, а потом говорит, что мое присутствие нервирует местных дам. «Ну надо же!» — говорю я, выпрямляясь на сиденье и прошу его объясниться. Когда я собираюсь открыть дверцу, он отступает на шаг, но продолжает бубнить о взволнованных дамах. Я спрашиваю зануду, точно ли он говорил хоть с какой-нибудь дамой. Но прежде чем он успевает ответить, я делаю вид, что сейчас выскочу из машины. Он пятится, спотыкается и падает спиной в грязь. Я не мог удержаться, чтобы не заснять его».